часть седьмая. «Он говорит с ней котле», — сказала я. «И а выверьте Я дала сигнал остальным выйти с фургона, и мы собрались вокруг Бентли ублюдка. «О котле?» — спросил Тиктон. «Котел разработал рецепт, который может давать людям силы, а кейпс с чертами монстров — это их неудачные попытки», — сказала я. «Случай 53», — сказала Грация. Сплетница кивнула. Я поднесла палец к губам, Точнее, к той части маски, за которой были губы. Затем просунула ладони по бокам от маски и заткнула уши, в надежде заглушить лишние звуки. Помогло не очень. Сплетница что-то сказала мраку, и он окружил нас пузырём тьмы, оставив чистую область вокруг, чтобы мы могли общаться. Через секунду я поняла, зачем. Они со сплетницей, видимо, надеялись скрыться от других чувств Наэль. Кажется, собаки-суки чуяли запахи даже сквозь тьму. Если Наэль вправду чувствует наш запах, это ей не помешает. «Говорил, что знает их!» — сказала Нуэль. «Это был вопрос?» и Я с трудом улавливал тон «Говорю именно об этом, Нуэль!» — ответил Эйдалон. «С самого начала. Выверт связан людьми, которые сделали это с тобой. Я в это не верю. Нет!» Эйдалон только что сказал, что Выверт был связан с котлом, и что котел в ответе за то, что с ней случилось. Сообщил ее остальным. «Еще один план Выверта?» — спросил мрак. «Но зачем ему создавать Нуэль? Для каких целей?» «Он не создавал её», — сказала сплетница. «А вот остальное похоже на правду». Я говорила, поскольку боялась, что не смогу потом повторить либо из-за усталости, мешавшей запоминать, либо из-за начавшегося боя. Я пропустила что-то, что, что сказал Эйдалон. «Помочь тебе». «У меня было слишком много». Следующее слово было слишком длинным, я его не разобрала. «Помощи. Не могу надеяться». Ограниченность чувств насекомых была удручающей. Да, они были полезны, но тактильная основа информационного потока не передавала интонации людей. Кроме того, мне приходилось выхватывать отдельные звуки и пытаться составлять из них слова, причём достаточно быстро, чтобы не отстать от разговора. Жаль, что я не потратила больше времени на тренировку использования зрения и слуха Роя. Эдолон сказал что-то, какое-то непонятное слово, однако потом была пауза, и у меня появилась возможность подумать. Что-то, что кончилось на... или «шива». «Прерогатива»? «Альтернатива». Всё стало ясно, когда он снова заговорил. «Ты хочешь умереть?» «Да», — ответ Ноэль был чётким. «Я... Ожа... Тов... Умереть», — сказал Эйдалон. В середине фразы опять попалось длинное слово, на анализ которого не было времени. «Моё чувство опасности говорит, что ты... одна». «Нет», — ответила Ноэль. Она сменила положение, никогда переставляла ногу, которая, кажется, была более трёх обхватов в толщину, зацепила часть моих насекомых, я перестала их чувствовать. «Почему бы тебе не... нас?» — сказал Эйдалон. «Представить?» Смысл появлялся только если то вопрос. «Почему бы тебе не представить нас?» «Показать мои...» «Почему не...» — сказал идалон и я не поняла конец фразы. «Ещё один вопрос?» От напряжения у меня начала болеть голова. Что-то отцепилось от Ноэли, столкнулась с насекомыми. Они не были поглощены. Телосложение, длинные волосы. Ещё одна виста. Сначала я подумала, что Ноэль произвела ещё одного клона, но затем из окружающих зданий начали появляться другие. Они выходили прямо из стен, словно до этого прятались под поверхностью. И здесь были не только висты. Я заметила какого-то клона непропорционально тонкого, горбатого, использующего для ходьбы костяшки пальцев, Кажется, это была цирк. Была одна виста, ещё две крупные фигуры, вероятно, уберы. На втором этаже здания позади Идалона появился молодой человек с голым торсом, вооружённый оружием, превышающим его собственные размеры. Элит. «Не ожидал. Ловушку», — сказала Идалон. Насколько могла судить, он не сдвинулся с места, и тон его голоса не изменился. Но Эл не ответила. Со своей возвышенной позиции ей было видно за спиной Идалона окно с выбитыми стёклами, в котором Элит беззвучно устанавливал свою пушку. «У нас проблемы», — сказала я. Мрак убрал тьму. «Проблемы?» Она приготовила засаду. В здании позади него прячется Элит с огромной пушкой, скорее всего, технарской. «Эйдалон знает, что делает», — сказала Грация. «А если нет?» — ответила сплетница. «Что если эта пушка может пробить любую его неуязвимость щиты?» «Он что-нибудь придумает», — сказала она. «Он Эйдалон!» «Он человек», — сказала я. «А людям свойственно ошибаться?» «Он Эйдалон!» — повторила она. «Согласен с Грацией», — сказал Тиктон. «Слишком опасно. Она точит на вас зуб, и это не стоит риска испортить его план». «Тогда зачем мы здесь?» — спросила я. «Если его план провалится, тогда и вмешаемся», — сказал он. «Силы Эйдалона слабеют после смены. Если она его клонирует, клон впервые выберет силы». «Будет промежуток времени, когда его можно будет вынести. Если только мы сможем подобраться достаточно близко», — сказал мрак. «Возле неё ещё полдесятка кейпов», — сказала я. «Одна цирк, одна виста, которая явно умеет скрывать людей в двумерном пространстве, два убера и лиц пушкой». «Компромисс», — сказала сплетница. «Рой, рисуй на земле стрелки, и непонятные. Укажи путь к элиту, ладно? Остальные останутся на месте и будут ждать». Если возникнет сложная ситуация, мы поможем Идалону. Я начала рисовать стрелки и уже собиралась спросить, зачем, но вдруг осознала, что я не слежу, о чем говорят Идалона и Ноэль. "Думаешь, ты можешь победить?" сказала Идалон. "Надеюсь, что не смогу", ответила Ноэль. "Хочешь умереть, тогда драться". Мысли путаются. Мои мозги запутаны. Не позволит мне сдаться. Слишком безной, безжалостной, Безжалостный. Беспокойный. Элит всё ещё возился с пушкой, чтобы хватило места расположить оружие горизонтально, и ему пришлось найти участок напротив открытой двери. Конструкция была грубой, сделана наспех. Исходя из того, что подсказывало чувство Роя, она напоминала работу Скрип. Значит, в ней остаётся множество отверстий и зазоров. Самая горячая часть должна быть источник питания. Он располагался с наиболее удалённой стороны от мутанта Элита. Я послала тараканов пробраться через щели внутрь и заставила их грызть проводку. «Ты уверена, что тебе полегчает, если они умрут?» — спросил Эдолон. «Я не уверена. Я зла, но с моих эмоций словно... сдернули Злоба. е Боль. Ненависть. Настолько сильней... Не моя, Не мои эмоции, так что я всё ещё могу думать. Они оба тянут время», — сказала я. «Эйдалон выбрал силы, которые, по его мнению, обеспечат ему победу», — сообщила сплетница. «Он только ждёт, пока они наберут полную силу. Наэль ждёт, когда выстрелит клон Элита». «Я пытаюсь повредить оружие», — сказала я. «Но похоже, что он будет готов выстрелить в любой момент». Тектон и Грация молча посмотрели друг на друга, что их смутило. Описание ситуации подрывало их веру в Эйдалона? Или это из-за меня? «Меньше минуты», — сказала сплетница. «Я абсолютно уверена, что ещё меньше», — сказала я. Не успела я договорить, как элит сел рядом с пушкой и приложил глаз к окуляру. Ствол оружия повернулся на ноги. клон прицелился. Эдолон немного повернул голову, как будто краем глаза смотрел на элита. Тот нажал на спусковой крючок. «Вот и всё», — сказал Эдолон. Выстрел не прозвучало, клон снова попытался выстрелить. Из источника питания вылетел разряд электричества, поджарив половину насекомых, расположенных на элите. Клон упал на пол, но уже через секунду вскочил на ноги и вырвал панельные источники питания. Он гораздо более крепкий по сравнению с обычным человеком. «В атаку!» — закричала Ноэль. Её прислужники бросились на Эдолона, но он среагировал первым. Он провёл перед собой рукой, словно отмахиваясь от мошкары или сдвигая в сторону занавеску, и раздался удар, который был слышен даже рядом с нами. Земля затряслась. В одно мгновение идолон убил почти всех насекомых, которых я держал рядом с ними. Мне понадобилось время, чтобы понять, что он сделал. Оставшиеся в живых насекомые были не способны двигаться, поскольку их прижимало к земле настолько сильно, что они погружались в почву. Там, где поверхность была недостаточно мягкой, даже самые прочные тараканы погибли. Немногие выжившие насекомые позволили мне оценить кое-что из происходящего. Пучки сорняков, торчащие между плит тротуара, сейчас лежали на земле, словно кто-то накрахмалил их и наутюжил. Эффект продлился всего несколько секунд. Я осторожно запустила насекомых в область действия силы и обнаружила, что воздух стал плотным и странно тёплым. Почва сдвинулась, дорога и бетонные плитки тротуара были разломаны, городы щебёнки были стёрты в пыль, куча мусора вдавлены в землю, фонара, сайдинг и деревянные рамы соседних зданий были вырваны и раздроблены. Каждый кусочек пластика и дерева был смят либо вдавлен в трещину или полость. Уберы цирк мертвы, расплющенная земля, Конечности переломаны во множестве мест, а грудные клетки и черепа раздавлены, как сырые яйца. Висты нигде не было видно. Эдалон не двигался, а предварительный поиск подсказал, что Ноэль всё ещё стоит. Рой обнаружил кровь, стекающую на землю с ее массивного тела. Эдалон что-то сказал, но рядом с ним было недостаточно насекомых, чтобы я могла расслышать. «Он только что раздавил всё вокруг неё», — сказала я, как будто обрушил огромную невидимую наковальню. «Вокруг чертёнка?» — спросила сплетница, сжимая мою руку. «Вокруг Наэль, сказала я. Причём тут чертёнок? Он задел здание, в котором был элит?» — спросила сплетница, дёргая меня за руку. «Нет. Разверни стрелки. Напиши предупреждение. Мы только что послали чертёнка разобраться с элитом». Я сделала, как она сказала, — Развернула стрелки и задействовала каждое доступное насекомое для предупреждающих надписей. «Проколятие!» — сказал мрак. «Зачем мы послали её туда? Нам нужно к ней! Вдруг кто-нибудь...» «Стой!» — сказал Тиктон. «Эвакуируйте её, но нельзя путаться у Эдолона под ногами!» Раздался ещё один удар, и снова почти все насекомые рядом с Ноэль исчезли. Очень немногие обладали достаточной прочностью или везением, чтобы выдержать давление. Летающие над Ноэль насекомые оказались давлены в её плоть. Они подсказали мне, что она начала движение, выдвинув вперёд массивную ногу и опустив её, позволяя давлению Эдолона впечатать конечность мостовую и силой достаточной, чтобы по ней пошли трещины. Таким же образом она переставила вторую ногу. Эдолон взлетела выше, сохраняя дистанцию. Она пригнулась к земле, словно под тяжестью давления, затем прыгнула. В этот момент последние насекомые в её плоти были поглощены, и я не могла следить за тем, что было дальше. Снова раздался удар, ещё раз земля сдреслась, и даже выжившие насекомые погибли. Я полностью потеряла возможность следить за происходящим. Я выдвигала вперёд отдельных насекомых, чтобы оценить, действует ли ещё эффект, но как только они пересекали границу, их вмазывало в землю, и они умирали, словно под ударом молота. Сзади Эдолона Элит воспользовался тем, что разряд убил всех тараканов-диверсантов и закончил ремонт оружия. В то же мгновение, как он приготовился стрелять, Эдалон развернулся и поднял руку в его направлении. Появился чертенок. Она провела ножом по горлу клона Элита, и Далон замер, наблюдая, как Элит пошатнулся и упал на подоконник, заливая все вокруг кровью из открытой раны. Я на секунду почувствовала себя сбитой с толку. Элит умер. Далон, кажется, тоже растерялся, но оправился быстрее. Он резко развернулся и вновь обрушил на противника свой эффект. «Элит мёртв», — сказала я. «Как?» — «Прирязанное Чертенок. Она не выполняет наши указания!» Эдалон атаковал Элита?» Я покачала головой. Она отпустила мою руку, которую схватила после первой атаки Эдолона. Подобные эмоции были и несвойственны. Обычно у неё было больше информации, она лучше понимала, что происходит, но даже это не объясняло её реакцию. Жаль, что я не могу понять выражение её лица. Элит почти полностью вывалился из окна. Слабеющей рукой он потянулся к оружию и ухватился за ствол. Он не ослабил хватку, даже когда выпал. Тренога заскользила по полу. Инерция и вес элита потянули оружие наружу. Идалон взглянул через плечо на тело, падающее из окна третьего этажа, и стрелой взмыл в небо. Я уже соскользнула со спины Бентли и бросилась к идущей битве. Движение реакции Далона — всё говорило о преднамеренной и разрушительной опасности со стороны элита. Преударяя землю, источник питания оружия сдетонировал. Насекомых вокруг было немного, и то, что они чувствовали одно краткое мгновение, было похоже на то, как они сгорали или погибали от электрического разряда. Насекомые погибли, и все ощущения пропали. Я даже смогла увидеть сам взрыв, вспышку белого света, которая была видимо как глазами насекомых, так и моему испорченному зрению. Зарево, которое вздымалось над зданиями. «Нет!» — воскликнул мрак за моей спиной. Видев вспышку, мы оба остановились. Чтобы понимать происходящее, я заполнила район насекомыми, но Эль удирала к высокому зданию, она была в зоне поражения, но её это не замедлило. Я надеялась, что её это не замедлило, поскольку она двигалась безумно быстро. Конечно, она не могла сравниться с Левиафаном, но всё равно это была скорость машины на автостраде. Возможно, сравнение было не совсем подходящим, поскольку она двигалась как живое существо. Она рванула, словно хищник из засады, и в мгновение ока набрала скорость 130 км в час. И всё же она была нескладна, бег заставлял вспомнить скорее носорога, чем лесную кошку. Насекомые с трудом следили за перемещениями её ног, однако хорошо воспринимали вибрацию Земли. Было ясно, что движения конечности не были синхронны, в движениях ног не было никакого ритма, казалось, что каждая нога обладает своим собственным разумом. И всё же неимоверная мощь несла её вперёд, а шесть или даже больше ног позволяли удерживать равновесие, поскольку несколько из них всегда касались земли. Она достигла высочайшего в районе здания и, практически не теряя скорости, начала взбираться на него. Когда она цеплялась за поверхность в поисках опоры для каждой из своих ног, со здания срывались куски бетона, обломки сыпались на землю, но её подъём был непрерывным и целеустремлённым. Эталон развернулся к ней, снова направил на неё давление, вминая почти треть здания в землю. Большая часть верхних этажей, отделённая от каркаса здания, рухнула вниз. Обломки летели вниз с такой силой, что проламывали не меньше пяти-шести этажей снизу. Но Эль уже покидала зону поражения, перебравшись на противоположный фасад и продолжая подъём. Ещё до того, как нас настигло облако пыли разрушения Эталона, она добралась до вершины. Я задержала дыхание, Нельзя допустить нового приступа кашля.